Глава 26. Да здравствуют Кошут. Осеннее солнце только что взошло над равниной желтой тисы, когда два путника выехали из ворот старинной крепости Орад и направились к деревне Велагас, расположенной в 20 милях. Вряд ли стоит уточнять, что они были верхом. По равнинам пушты пешком не передвигаются. Военные костюмы всадников соответствовали обстановке. Конечно, это необычное нормальное состояние когда на равнении пастухи обходят свиные стада или объезжают группы полудиких коров с их телятами но сегодня арат штаб-квартиры венгерской армии и в этот ранний час по всем дорогам движутся ганведы и гусары армии патриотов насчитывающие около 20 тысяч человек передвинулась к велагосу чтобы там встретиться с наступающими силами австрийцев и русских которые превосходили ее в четыре раза по численности. Войсками венгров командовал Гергей. Войсками противника – Редигер. Всадники добрались до Арада накануне вечером, приехав с запада. Они прибыли слишком поздно, чтобы сразу присоединиться к армии патриотов, и сейчас, по-видимому, торопились. Хотя, как мы сказали, всадники были одеты по-военному, мундиры у них не венгерские. Не напоминали они и разнообразную форму противника, Оба были одеты почти одинаково, повседневный сюртук из синей ткани, синие панталоны с золотой полосой и фуражки с лентой. Вместе с револьверами кольт, которые тогда почти не были известны, с саблями в поношенных ножнах и с ружьями за спиной. Костюм всадников выглядел вполне военным. Было очевидно, что всадники намерены сражаться на одной из сторон. Это становилось ясно из тревожных взглядов, которые они бросали вперед из того, как они торопили лошадей, Словно боялись опоздать. Возраст у них был разный. Одному больше сорока, второму — около тридцати. — мне нравится мне то, что происходит в Араде, — сказал старший, когда они ненадолго остановились, чтобы дать передышку лошадям. — Почему граф? — спросил его спутник. — В воздухе дурное электричество. Какое-то всеобщее недоверие. — Недоверие к кому? — К Гергию. Я вижу, что люди утратили веру в него. Его даже подозревают в предательстве, в том, что он собирается сдаться врагу. «Что? Гергий — их любимый полководец. Разве это не так?» «В старой армии — да. Но не у новобранцев или вообще у населения. По моему мнению, это самое плохое, что могло случиться. Старая история — вражда регулярных частей с добровольцами. Он ненавидит гонведов». и Кошута за то, что тот их создал. Как в нашей Мексиканской войне, выпускники Вестпоинта не любили недавно созданные части. В Венгрии, как и в Соединённых Штатах, тысячи ослов верят, что человек, чтобы стать солдатом, должен пройти обычную подготовку. А не забывая об английском Кромвилле, о Джексоне в Америке и о сотнях других подобных. хотя люди считают, что поскольку гергий был офицером регулярной австрийской армии, Ему можно доверять. И поэтому они его приняли и поверили, ни о чём не спрашивая. Я его хорошо знаю. Мы вместе были в военной школе. Холодный, расчётливый человек. С головой химика и сердцем алхимика. Сам по себе он ничего не совершил. Великолепные победы, достигнутые венгерской армией. Они действительно великолепны. Вызваны романтическим энтузиазмом этих свирепых мадьяров. и уму и смелости старых генералов, как Наги Сандер, Дамьянич и Геон. Нет никакого сомнения, что после успеха в Верховьях Дуная армия патриотов могла беспрепятственно двинуться на Вену и здесь продиктовать условия Австрийской империи. Охваченные паникой войска императора не могли защищаться. И вот в этот момент, вместо того, чтобы преследовать врага, победоносный полководец поворачивает армию и осаждает крепость оффен чтобы захватить незначительный гарнизон численностью меньше шести тысяч человек. Шесть недель потрачено на абсурдные обходные маневры, вопреки советам Кошута, который, не переставая, настаивал на наступлении на Вену. Герги сделал именно то, чего хотели австрийцы, дал время подойти их союзнику с севера, и теперь он пришел. Но Кошута был губернатором, диктатором. «Разве он не мог приказать начать наступление, о котором вы говорите?» Он приказывал, но ему не подчинялись. Гергий уменьшил его влияние, настроив против него военных руководителей, раскольников, которые поддержали его. Он противопоставлял старые части Новым и Гонведам. «Кошут не военный, он только юрист», — повторяли они. И этого оказалось достаточно. Несмотря на все их разговоры, Кошут проявил больше способности военного и полководца, чем вся их клика. Он вывел на поле боя двухсоттысячную армию, вооружил и снабдил ее, и создал ее на абсолютно пустом месте. У патриотов было всего 200 фунтов пороха, и ни одной пушки, когда началось восстание. Начали добывать селитру, выплавлять железо и отливать пушки. И через три месяца возникла армия, которой гордился бы сам Наполеон. «Мой дорогой капитан, это лучшее доказательство военного гения, чем выигрыш дюжины сражений. И все это благодаря одному Кошуту. Он один все это организовал, все до мелочей. Лаюш Кошут не полководец? В подлинном смысле слова таких не было со времен Наполеона. Даже в этом последнем деле Софеном, как все сейчас признают, он был прав. Нужно было прислушаться к его совету. «На Вену». «Конечно. Это была печальная ошибка». «Совсем не очевидно, капитан. Совсем не очевидно. Хотел бы я, чтобы так было. Есть основания опасаться худшего». «О чем, вы граф?» «Я говорю о предательстве». Ха. Эта бесполезная осада очень напоминает предательство. А это постоянное отступление по правому берегу Тиссы». не пересекая реку и не соединяясь с Сандором. С каждым днем армия редеет, из нее бегут тысячами. Сакра! Если это так, мы проделали долгий путь зря, и бедная свобода скоро увидит последнюю безнадежную схватку на равнине пушты. Может, самую последнюю во всей Европе. ах С этим восклицанием граф ударил шпорами и перешел на голубь, словно торопился принять участие в схватке, пусть и безнадежной. Младший всадник, по-видимому, повинуясь такому же желанию, поскакал за ним. Они скакали галопом пока не показались окраины Вилагоса. Над дрожжами олив и акаций, окружающих любую венгерскую деревню, показались крыши. Снаружи просторно раскинувшегося поселка всадники увидели палатки с флагами над ними. Эскадронами передвигалась кавалерия, строилась рядами пехоты, Тут и там скакали всадники в гусарских мундирах. За ними тянулись свободно свисающиеся доломаны. Слышался бой барабанов, звуки сигнальных рожков и гул больших пушек. — Кто идет? — раздался неожиданно возглас на венгерском языке. У входа в пастуший шалаш стоял солдат. В шалаше находился караульный пост. — Друзья! — ответил австрийский граф на том же языке. — Друзья общего дела. Да здравствует кошут! Услышав эти магические слова, солдат опустил карабин, а из шалаша выбралось полдюжины его товарищей. Пароль, полученный графом Вараде, сделал переговоры короткими, и под крики «Да здравствует кошут!» путники двинулись дальше.